Глава 10 Лорелия Лорелия бежала, пока хватало силы воздуха в легких. Грудь изнутри горела огнем, перед глазами мелькали темные круги, в боку колола. Сложно сказать, сколько времени прошло, но кажется, она сумела оторваться от преследования. Еле преодолев еще несколько шагов, припала к толстому стволу высокого дерева и сползла по нему на землю. В памяти все еще стояла жуткая картина, дико кричащая от боли лошади, объятой пламенем. Всадник, на которого она упала, не издал ни звука. Скорее всего, сломал шею или потерял сознание. Она его не знала, но не сдержала слез, Пятилась, как заворожённая, глядя, как бог смерти прибирает себе две жизни. А потом было гипнотизирующее, наполненное ужасающим колдовством зрелище. Совсем рядом, повалив несколько деревьев, Приземлился дракон. Огромный крылатый змей синий, -си черный, блестящий на солнце чешуей, корона из острых костяных шипов, пастью соблеподобных зубов и жестоким, осознанным взглядом оранжевых глаз. Он повел носом, игнорируя дымящуюся прямо у его морды, уже затихшую лошадь, и вдруг повернулся, глядя в сторону Лорели. Время остановилось вместе с ее сердцем. Она почти не дышала, не смея пошевелиться. заворожённое своим отражением в этих огненных глазах. А потом дракона накрыл взявшийся из ниоткуда зеленоватый туман. Очертания задрожали, словно чудовище было не из плоти и крови, а бесплотные иллюзии, вызванные подрагивающим от жары воздухом. В какой-то момент зверь вовсе исчез за колдовским дымом, а в следующую секунду и туман испарился вслед за ним, оставляя в том месте, где стоял змей, громадного мужчину. Высокий, угрожающий большой, с обтянутыми смуглой кожей мускулами оголенного тела. На нем были лишь свободные штаны, стянутые на бедрах широким кожаным поясом, но это не мешало длинному чешучатому хвосту с острым жалом на конце. Руки, плечи, низ живота также покрыты блестевшей в огненных бликах чешуей. Взгляд Лорели замер на его лице, напряженным с тремя тонкими полосами черной татуировки, словно разделяющий грубые черты на части. Две шли от скул кончику носа, а третья поднималась по нему прямой стрелой, заканчиваясь между густых бровей. Ей хватило всего мгновения, чтобы понять, он ее не отпустит. Она нужна ему, и от этой мысли душу сковал ужас. Лорелия тут же повернулась и припустила прочь так быстро, насколько вообще было возможно. Первое время не слышала позади абсолютно ничего, но это лишь подстегивало. Страх глубже запускал в грудь когтистые липкие лапы. За ними в сознание ворвались звуки. Шум погони, треск веток, топот ног, шелест крыльев и крики разлетающихся по всей округе птиц. Без единого слова, оклика, угрозы. Молчаливый преследователь с каждым солнечным мигом вонзал в ее спину тонкие иглы страха. Он был полностью уверен, что догонит свою добычу. А потом что-то произошло. Посторонние звуки вновь исчезли. Лорели, не сбавляя скорости, продолжала бежать, пока не выдохлась. И сейчас, пытаясь отдышаться, прижавшая щекой грубой коре дерева гадала, почему дракон отстал. Но отстал ли? Или играет с ней, словно дикий зверь с добычей? В любом случае, расслабляться нельзя. Выпрямившись, Лорели осмотрелась. Частые стволы высоких деревьев, густая крона, закрывающая небо, и путанные переплетение кустарников. Так далеко в лес она не заходила даже с Миби, хотя вражея с легкостью ориентировалась в нем. Пытаться идти назад по своим следам она не рискнула. Возможно, этого от нее и ждут. Но углубляться в лес в сотни раз глупее. Нужно двигаться в том же направлении, откуда зашла. Главное — выбраться из этой густой чащи, чтобы видеть солнце. Лагерь отца расположен в противоположной востоку стороне. и пока небесное светило не поднялось в зенит, она сможет выбраться. Подумать об этом оказалось гораздо легче, чем исполнить. Лорелия потеряла счет времени, пока пробиралась сквозь густые заросли, которые становились лишь непроходимей. Лесной полумрак не давал точно определить время суток, но, скорее всего, уже было далеко за полдень. Хотелось есть и пить. Ноги отказывались идти дальше. Каждая мышца тела при движении отдавала болью. «Боги...» «За что мне это?» — прошептала, чуть не плача, и осела на землю, прислонившись спиной к очередному дереву. Стоило благодарить небеса, что уберегли от лап дракона. Но, похоже, они просто сменили одну беду на другую, решив уморить её голодом и жаждой. Несмотря на густую тень и абсолютное отсутствие прямых солнечных лучей, было невыносимо жарко. Платье липло к телу, утяжеляя каждое движение, Легкая соломенная сумка, прикрепленная к поясу, тянула вниз, словно наполненная камнями. Вдруг тишину нарушил короткий звук сломанной ветки. Лорелия встрепенулась, тут же подскочив, но двигаться дальше не посмела. Задержала дыхание, полностью обратившись вслух, и еще сильнее вжалась в корявый ствол за спиной. Шорох травы под чьими-то шагами. Снова треск. Кусты неподалеку зашевелились. Лорелия зажала рот ладонями, чтобы случайно не вскрикнуть. Напряжение достигло максимума, сжав горло, ускоряя ритм сердца. Взгляд приковался к шевелившимся веткам. Они в очередной раз покачнулись и раздвинулись, являя взору вытянутую морду с венком костяных шипов на голове. Лерон. Лорелия медленно опустила руки, не зная, что делать дальше. Зверь замер, уставившись прямо на нее своими удивительными пронзительно-синими глазами с ромбиками черных зрачков. В мыслях абсолютная тишина, а тело словно онемело. Бежать? Или замереть, пытаясь доказать, что она ему не враг? Миби ничего о кровожадности Леронов не говорила, но настоятельно рекомендовала не сталкиваться с ними нос к носу. Любое животное будет защищаться, если почует опасность. Почему-то Лорелия вспомнила об этом именно сейчас. Зверь подался вперед, выбираясь из кустов, и остановился в паре шагов от едва живой девушки. Принюхался, шевельнул ушами, мотнул тремя пушистыми хвостами. Серая, словно туман-шерсть в полумраке казалась почти белой. Ты ведь не причинишь мне вреда? Так ведь? заговорила Лори, чувствуя себя слегка сумасшедшей. Вряд ли зверь понимал ее. Просто сейчас казалось очень важным нарушить тягучую тишину. давившую со всех сторон. Удивительно, но звук собственного голоса действительно помог. Ослабил натянутую до предела струну в груди, запустил мыслительный процесс. Лероны очень умны. Если она все еще жива, значит, нападать он не собирался. Словно подтвердив это, зверь отвернулся. Немного постоял, взглянул на нее еще раз и двинулся обратно к кустам, с которых пришел. Лорели отлипла, наконец, от дерева и направилась за ним. Она не могла объяснить, почему это делает. Просто знала, что так правильно. Лерон шел, не оборачиваясь, неторопливо переставляя широкие лапы, но все равно был быстрее вымотанной и уставшей лорелией, двигавшейся на чистом упрямстве. Со временем кустов стало меньше. Деревья расступились, не пытаясь больше упрятать в свою клетку, густые кроны заметно редели, открывая небо. В утомленное сознание ворвалось журчание воды. Лорелия остановилась и огляделась, пытаясь найти источник. Неподалеку, сквозь зеленую листву, сверкала в солнечных лучах узкая речушка. Не веря своему счастью, девушка заторопилась к ней. Ее молчаливый провожатый одним прыжком перепрыгнул ручей, оказавшись на противоположном берегу, и обернулся. Лорелия добралась, наконец, до воды, падая на колени и опуская руки в ледяные струи. Набрала полные горсти и припала к ним губами. Живительная влага заструилась по иссохшему горлу, словно исцеляющий эликсир. Напившись вдоволь, плеснула водой в лицо, прикрыв глаза и наслаждаясь этой прохладой. Не верилось, что она еще жива. Если бы не Лерон. Встрепнувшись, она глянула в ту сторону, где он стоял. Синие глаза смотрели внимательно и осмысленно, не моргая, заражая спокойствием и умиротворенностью. «Спасибо», — прошептала Ель, шевеля губами. Голова тяжелела, веки сами по себе начали слепаться. Что это с ней? Наверняка магия Лерона. Поднявшись с колена, отошла от берега. Если не присядет хотя бы на пару минут, упадет без сил. Добравшись до толстоствольного дуба, рухнула в траву рядом с ним. Она казалась невероятно мягкой и уютной, словно пуховые подушки родной кровати. Едва Лорелли опустила голову, тут же уснула.